Автор рассказа Павел Грегор. Огни над болотом. 1. 1944 год. Белоруссия. Натужно гудел двигатель. Монотонно, тяжко, будто тянул из последних сил. нещадно трясло. Подбрасывало и заносило на скользкой от слякоти грунтовке. «Разверзлись хляби небесные!» – изрек шофер. «Любимая наша погода, ть, будь она неладна!» В кабине находилось еще двое. Младший лейтенант Ефимов и медсестра Даша Кольцова. Уставшие, чумазые, они подсели в снабженческую полуторку пять часов назад, но если бы не приказ комполка, таких привилегий им бы не видать. В лучшем случае тряслись бы сейчас в обозе, а может и вовсе пешадралом с воинскими пехотными частями. «А ты, Миха, до войны кем работал?» спросила Дарья. «Тоже шофёрил?» «Шофёрил? В городе таксистом!» Улыбнулся водитель. «Это не грузовики с ГСМ гонять. Неплохо зарабатывал, скажу я вам. Не жизнь, а сказка была!» «Ничего, вот война закончится. Снова сядешь за баранку легковушки», задумчиво произнёс лейтенант. «Опять будешь гражданских возить на вокзалы, в рестораны?» «На да жить бы только!» хмыкнул Миха. «В нашем деле всё решают минуты. Сейчас с тобой вот болтаю, а через секунду – бац!» Стемнело быстро. Припустил дождь, и ориентироваться стало намного сложнее. Лобовое стекло застилали потоки воды, и Миха управлял машиной практически вслепую. «Как бы не заплутать», – сказал он, напрягая глаза. «Где-то впереди должна быть развилка. Пропустим и заберёмся к лешему на заимку». «Только нас тогда и видели!» «Серьезно?» – спросила Даша. «Как-то зловеще звучит». «Не бойся, это я к слову!» – рассмеялся Миха. «У нас в деревне старики так говорили, чтобы возницы на подводах не заснули!» «А ты что же, на этой дороге первый раз?» – спросил Ефимов. «Не первый, мотался на прошлой неделе в районный центр!» – пожал плечами Миха. «Да только было это днем! Солнышко светило!» И компания веселых парней в кузове с гармошкой песни горланила. Разговор не клеился. Всем троим хотелось поскорее добраться до расположения части. Согреться на конец у печки, выпить горячего чаю и поужинать. Но развилка все не показывалась, а дорога тянулась и тянулась. Лес впереди и справа, топкое болото слева. Отчужденность, дикость и безысходная тоска. «Пропустили, черт ее дери!» Минут через 20 произнес наконец Миха. «Хреново вышло. Теперь придется делать крюк или возвращаться назад. Тогда лучше возвращаться», — отозвался лейтенант. «Может, уехали недалеко и еще успеем наверстать?» «Ну, так тому и быть», — останавливая грузовик, согласился водитель. «Мигом сейчас разверну оглобли». Два. Сколько ни толкали грузовик, всё без пользы. Только вымокли до нитки, да измазались холодной жирной грязью. Машина увязла в колее настолько основательно, что сдвинуть её теперь можно было только трактором или упряжкой тяжеловозов. «Ну всё! Хорош движок рвать!» – рявкнул Ефимов. «Шофёр хренов! Где только учился водить?» Он покосился на Дашу и беспомощно развёл руками. «Паршивая ситуация. Где находимся, не знаем». «Куда идти не ведаем!» «Я ж не думал, что эта гадина так не кстати заглохнет!» Вылезая из кабины, бросил Миха. «В самый неподходящий момент, когда сдавать начал!» тьф! Он с досады пнул колесо и пошел проверять накрытый брезентом груз. «Вымазалась как чертяка!» Улыбнулся Ефимов. «Он! И пилотка вся в глине!» Даша улыбнулась в ответ. Видок у нее и в самом деле был неуставной. «На сапогах грязи килограмм по пять!» Заляпанные штаны и бушлат Вы, товарищ лейтенант, не лучше Ответила она Даже очки свои забрызгали Протерли бы фланелькой Это верно, ничего не вижу Ефимов достал из-за пазухи тряпочку Снял окуляры и аккуратно вытер стекла Ну так что делать будем? Вернувшись, спросил Миха У меня в кузове стратегический груз Продовольствие, за которое Начпрот мне Лично голову открутит «А населённых пунктов поблизости нет?» Водружая очки на место, спросил Ефимов. «Попросили бы местных помочь?» «Чёрт его знает!» Пожал плечами Миха. «От развилки ближайшее село километрах в тридцати. По такой погоде, да под темнотищи до утра не доберёмся. Уж не говорю, что дело это весьма опасное. Болото кругом, а если идти лесом, так и заплутать можно». «Значит, придётся ждать утра?» Спросила Даша. «Да». «Значит, придется», — ответил Ефимов. «Не вижу других вариантов. Не пропадать же, в конце концов, в этой круговертии». «Ох, не к добру все это», — покачал головой Миха. «Как бы под трибунал не отдали. Вы уж, товарищ лейтенант, похлопочите за меня перед начальством». «Похлопочу, похлопочу, не переживай», — успокоил Ефимов. «С кем не бывает». Втроём забрались в кабину, накинули на колени плащ-палатку Михи. Теплее от этого не стало. Даже при закрытых дверях ветер умудрялся забивать внутрь воду, а вскоре потекла и крыша. «От же гадюка! процедил Миха. «Я и смолой дыру замазывал, и заплатку сверху из дермантина прилаживал. Одно течёт!» «Какой хозяин, такая и машина!» – пробурчал лейтенант. «Жаль костёр не развести. Дождь льёт». «Да и где сухих дров набрать?» Сидеть в темноте в холодной кабине и полном неведении о том, куда их занесло, было невыносимо. Миха ёрзал тяжело вздыхал, лейтенант сопел покашливал. Даша сидела между ними и немигающим взглядом смотрела в бескрайнюю темень, лежащую впереди. Глубокая, словно космос, неопознаваемая и зловещая, она только со стороны казалась непроглядной. Иногда глаза различали призрачное мерцание воздуха над болотом, который колыхался и клубился в порывах ночного ветра. И вдруг она увидела вспышку, одинокий робкий сполох, моргнувший во мраке ночи. «Вы видели?» – почти шепотом спросила она. «Что видели?» – сонным голосом отозвался лейтенант. «Свет впереди! Моргнул и погас!» «Может, показалось?» – сказал Миха. «Здесь такое бывает! А то и пальнул, кто в лесу! Мало народа, что ли, бродит? Немчура недобитая!» к примеру». Вглядываясь в темноту, немного помолчали, а потом огонёк вспыхнул снова. Теперь он стал ярче и пульсировал ритмично, меняя цвет с оранжевого на голубой. «Нет, не пальнули», – проговорил Ефимов. «Как будто фонарь. Может, заимка лесничего?» – всматриваясь, предположил Миха. «Или наши пост организовали для контроля за дорогой. Проверить бы, сколько, по-твоему, до того места». «Не больше километра...» Миха почесал подбородок и покачал головой. «Или больше... Разве отсюда усмотришь?» «Ну раз так, предлагаю не мерзнуть здесь до утра, а пойти и все выяснить», — сказал Ефимов. «Возьмем фонарь гуськом след в след». «Так сгинем же!» — засомневался Миха. «И груз? Разве я могу бросить доверенное мне продовольствие? А если пропадет...» «Я старший по званию и приказываю исполнить решение!» Отрезал лейтенант. «Давай, вытряхивайся! Ничего с твоим грузом не случится! Тем более ночью!» 4 Ефимов вынул из кобуры ТТ и спрыгнул с подножки. Миха забрался в кузов и, тихо ругаясь, принялся ковыряться в ящике с инструментами. «Прихвати плащ-палатку!» Обращаясь к медсестре, бросил лейтенант. «На плечи накинешь». По-прежнему шел мерзкий холодный дождь. И иногда порывами налетал ветер и становилась невыносимо зябка. «Нашел, вроде бы!» Пробурчал из кузова Миха. «Не знаю, есть ли в фонаре керосин?» Он поколдовал над фитилем, с трудом распалил его зажигалкой и приладил на место стеклянный колпак. «Керосина немного, но на полчасика хватит!» Подытожил он. «Барышня, держи!» «Надо сползать с борта, как-то неподручно со стекляшкой!» Даша забрала фонарь и, подняв его над головой, посветила вокруг. «Лучше его возьму я», – заметил Ефимов. «Если рисковать, то одному. Миха прав. Там могут быть немецкие дезертиры? Или коллаборационисты, которые укрылись на болотах?» Он прикрутил фитиль и, убедившись, что света вполне достаточно, медленно пошел вперед. «Держите дистанцию», – бросил он. «Если с той стороны начнут стрелять, сразу же отступайте к грузовику!» «Ещё чего!» – огрызнулся Миха. «Пусть только попробуют! Мигом свинцом нашпигую!» Свой ППШ водитель выставил перед собой и решительно обогнул Дашу. «А ну к барышня, давай за мою спину!» – приказал он. «Нечего маячить перед носом!» Огонёк призрачно мерцал в тёмной мгле, а они всё шли и шли. Казалось, что конечная точка, к которой они стремились, с каждым шагом отдаляется все дальше и дальше. Вскоре лейтенант Ефимов остановился и предупреждающе поднял руку. «Впереди вода», — проговорил он. «Широкая полоса. Стороной не обойти». «Я же говорил, не надо было уходить с дороги!» Миха выругался и тяжко застонал. «Ну, как теперь быть?» Он подошел к лейтенанту, постоял немного, потом осторожно сделал пару шагов. «Здесь проложена гать, Настил из бревен и веток, по ним можно пройти!» «Уверен?» Лейтенант опустил руку с фонарем к земле и посмотрел на шофера. «Более чем!» Миха забрал фонарь и повесив автомат на шею, медленно пошел вперед. «Вода хлюпает, но за тропой кто-то постоянно следит, глубоко не проваливается, да и жерди вдоль понатыканы часто!» «Что-то не хочется туда идти», сказала Даша. «У меня нехорошее предчувствие». «Предчувствие? Это только суеверные бабки верят во всякую чертовщину!» Усмехнулся Ефимов. «Мы же с тобой разумные люди! Нам ли подчиняться эмоциям?» Медсестра пожала плечами и смущенно отвела взгляд. «Считайте, что это женская проницательность. Может, Миха и прав. Не стоило нам уходить от грузовика». 6. Впереди виднелся черный устрашающий силуэт бревенчатого дома. Перед ним редкий кустарник, искривленные деревца и безобразный частокол из палок. Они выбрались на остров и молча уставились на стеклянную банку, внутри которой горела свеча. Банка была подвешена к перекладине столба, увенчанного медвежьим черепом. Ни лая собак, ни блеяния козы, ни ночной возникур, ничего, что нарушало бы монотонный шум дождя. «Охотничья сторожка или изба отшельника», – проговорил Миха. кому -то только в башку придёт жить в такой дыре!» Они прошли за частокол и сразу же заметили стоявший перед домом немецкий полугусеничный бронетранспортер. Чуть накренённый, с распахнутыми люками и развешанными на бортах обрывками зимнего камуфляжа. Судя по всему, машина стояла здесь уже не один месяц, но как её занесло на болотный островок, оставалось загадкой. «Лейтенант, гляди!» Пихая локтем, указал Миха. «Похоже, немчура драпала отсюда, поджав хвост!» В нескольких шагах от броневика на воткнутых в землю палках болтались четыре грязных каски. хозяин хозяин-то не дурак», — протянул Ефимов. «Наверняка и оружие у него есть». Он снял одну из касок с палки, подошел к броневику и несколько раз стукнул ею о металлический борт. Семь. Только через минуту они услышали шаркающие по деревянному настилу шаги. Разбудил ли шум обитателя избы или просто хозяин решил, что таится бессмысленно? Но тактика сработала. Через щели в досках стал пробиваться мутный рассеянный свет. Заскрежетал засов, пронзительно скрипнули несмазанные петли. Дверь отворилась и на пороге показался длиннющий, как каланча старик. Распахнутая шинель... Под ней косоворотка, домотканные штаны, старые сапоги из мягкой кожи на ногах, под кустистыми бровями сверкнули проницательные голубые глаза, тонкие губы растянулись в кривой улыбке. «Свои мы! Свои!» Выступив вперед, произнес Миха. «Мы тут застряли недалеко, так что не обессудь, хозяин! Пусти до утра!» «Вижу, что свои!» Низким голосом ответил старик. «Всегда приходите». «Когда вас не ждут?» Старик выставил перед собой керосиновую лампу и с интересом осмотрел гостей. «Ладно уж, раз пришли, так проходите». Он посторонился, пропуская в дом визитёров. Закрыл дверь и задвинул засов. «Немцы тоже здесь были?» Поинтересовался Миха. «Это не видел их машину». Со злой усмешкой отозвался дед. «Чё проверяешь? Мне скрывать нечего. Были немцы, только ушли». «И ваши были. Долго-то задерживаться здесь незачем. хозяйство никакого, место для обычного человека неприветливое, да и дела у всех свои собственные, суетные». «Значит, ушли», — осматриваясь по сторонам, произнес Ефимов. «Совсем ушли», — хмыкнул старик. «Погодка нынче скверная. И как вас ко мне занесло-то? Вокруг топь. Гать мою, что ли, нашли?» «Мы к огоньку. Разрешишь?» – спросил Миха. «Продрогли, как собаки!» Подивиться в доме деда было чему. Изба оказалась просторная, с высоким потолком, вытянутая как амбар. Вместо печи у дальней стены находился выложенный из крупного булыжника камин. Только перед дверью полы были сделаны из грубых досок, а остальное пространство вымощено плоским сероватым камнем. «Странное жилище», – прошептала Даша на ухо лейтенанту. «Нетипичное для наших мест». «А как тебя, старик, величать?» – спросил Ефимов. «Да... Иваныч я!» – немного помедлив бросил дед. «Чё зыркаете? Проходите к столу, раз уж напросились!» Стол располагался напротив камина, но огонь в очаге едва теплился, зато слышно было, как грозная игулка завывает в трубе ветер. Иваныч подошёл к камину, вытянул из поленницы пару сучьев и швырнул их в огонь. «Сейчас станет теплее!» произнес он, искоса поглядывая на гостей. «Вечерять будете? разносулов не обещаю, но голод утолите. А голод-то не тетка, знаю, как грызет». 8. Даша села с краю, посередине лейтенант, Миха на другой край лавки. «А что, дед, не страшно здесь жить?» – поинтересовался шофер. «На многие версты ни одной живой души». Если что случится, так и помочь некому. Привык, пробурчал Иваныч. Да и не нужен мне никто. Лучше держаться от людей подальше, а если судьба сдохнуть, так не беда. Все однажды туда отправимся. Старик многозначительно кивнул в сторону. Это вы боитесь смерти. А я много чего повидал в жизни и ничего уже не боюсь. Больше вашего знаю. Иваныч переворошил кочергой угли, и огонь стал жарче. Затрещали сучья, запахло дымком. Повесив над огнем закопченный котел, он хитро улыбнулся и помешал, варево поварешкой. «Сейчас разогреется и отведаете холостецкого супца!» мы завсегда!» – хмыкнул Миха. мы свой паёк, уже давно стрескали!» Он вынул из вещмешка ложку, вытер отрепицу и покосился на лейтенанта. «Может, для согрева чего найдется?» – спросил он. «Да и хозяина тоже попотчевать в благодарность надо бы». «Нет», – категорично отрезал Ефимов. «Не время вот купить «Ну, нет так нет», – пожал плечами Миха. «Не привыкать, у камелька согреемся». Дед поставил котел на стол, принес три деревянные плошки. При полном молчании бухнул каждому по черпаку густой мутноватой похлебки и отошел в сторонку, в ожидании поглядывая на гостей. «Ну, попробуем», — улыбнулся Миха. «Пахнет недурно. Небось, каких-нибудь трав в свою бурду накрошил». Он жадно зачерпнул ложкой, поднес к губам и вдруг резко как ошпаренный отпрянул. Лицо побледнело в изумлении, вытянулось и сморщилось, словно кто-то накормил его лимонами. «Это что такое?» — выдавил он из себя. «Решил... «Накормить нас...» «Человечиной!» Договорил Иваныч. 9 Миха медленно потянулся к автомату, но Иваныч, стоявший в нескольких шагах от него, неожиданно схватил ухват и молниеносно ударил водителя древком. Заостренный конец с хрустом воткнулся в грудь несчастного, и тот громко и протяжно вскрикнул. «Все еда! И твари ползающие!» и твари летающие, и даже люди, злобно зарычал старик. Я вас сюда не звал. Он резко дернул ухват на себя, а потом ударил еще раз, чтобы спихнуть стонущего и хрипящего человека на пол. Потрясение от случившегося повергло лейтенанта в ступор. Он очнулся и потянулся к кобуре, только услышав крик Даши, но было уже поздно. Иваныч прытко подскочил к Ефимову и с размаху ударил его ухватом по лицу. Брызнула кровь, и осколки окуляров. «Не гоже жратве рыпаться!» Занося древко над головой, зашипел дед. Пытаясь защитить голову, лейтенант беспомощно выставил руку, на которую тут же обрушилась рукоять ухвата. Даша отчетливо услышала, как хрустнули перебитые кости и в ужасе закричала. Она закрыла глаза, застыла в оцепенении, не веря в происходящее. «Страшно?» спросил Иваныч. «Это еще не страх!» кольцова робко разлепила веки, глаза слезились, сердце рвалось из груди. Дед стоял над телом лейтенанта и с интересом поглядывал на медсестру. В руках он держал плошку Михи. Выудив из нее человеческий палец, он демонстративно содрал зубами мясо, прожевал, а объедки швырнул на пол. «Все сгодитесь», — добавил он. «Каждому свое». Дед перешагнул через Ефимова, остановился рядом с медсестрой, и, оскалив зубы, резко выпростал руку. 10 «Даша, очнись!» Звенящий голос доносился откуда-то издалека. Приглушенный, надтреснутый, словно говоривший, выдавливал из себя звуки, превозмогая нестерпимую боль. Кольцова открыла глаза и покосилась на Ефимова. Его лицо пересекал кровоточащий рубец от удара древком, на носу все еще висели разбитые очки. Кольцово судорожно дёрнуло руками и тут же застонала от боли. Руки были крепко связаны за спиной. Они находились в длинной комнате с каменным полом и бассейном в дальнем конце. В бассейне плескалась чёрная вода, от которой тянуло болотиной тиной и гнилью. Судя по всему, этот искусственный водоём соединяется с болотом подземным туннелем. Вода тускло поблесквала в свете лампы, напоминая мазут, или отработанное машинное масло. «Куда он дел Миху?» Спросила Даша «Не знаю» Ефимов стиснул зубы и отпрянул от стены «От такого удара, бедолага, вряд ли оклемается» «Кто этот человек? Почему он с нами так поступил?» «Не знаю, не знаю» Зашипел Ефимов «Но в планы его не входит нас отпускать» «Я попытаюсь перерезать твою веревку, а потом ты поможешь мне» «И мы эту падлу... нейтрализуем!» Лейтенант глухо застонал, скрипнул зубами и рывком развернулся к Даше спиной. Медсестра видела, с каким трудом у него это получилось. Сломанная рука отекла и посинела, кровь просачивалась даже сквозь ткань шинели. Но в здоровой руке парень держал крошечный осколок стекла от собственных окуляров. «Повернись так, чтобы я мог дотянуться до узла!» Тяжело дыша от напряжения, выдавил он. «Надеюсь, получится...» Он несколько раз царапнул по веревке, а потом они услышали шаркающую поступь. «Идиот! Будь он неладен!» Лейтенант спрятал стекло в кулаке и замер. Замерла и Даша. В стене за бассейном открылась дверь, в темном проеме показалась долговязая фигура Иваныча. В комнату ворвался ночной воздух, сырость, запах прелой травы и шум дождя. Дед аккуратно прикрыл дверь и медленно подошел к пленникам. «Что ты сделал с Михой?» Закричала Даша. «О своей судьбе печальтесь!» С усмешкой на губах процедил старик. «А Миха ваш никуда не годный. Скверное мясо. Собакам не понравится». «Выродок ты, Иваныч!» Как можно спокойнее проговорил Ефимов. «Мы только-только врага со своей земли выперли. А ты против нас!» «А мне, что немцы, что вы все одно! У меня своя судьба, ни с кем не связанная!» Даша чувствовала, как клокочет в лейтенанте ярости и возмущение и насколько сложно ему было сохранять невозмутимость. Его замысел был понятен. Он хотел заговорить мучителя, выиграть время и попытаться все же разрезать проклятую веревку. «Хм! Немцев тоже сожрал!» Стиснув зубы, хмыкнул Ефимов. «Ну и как они на вкус?» «Ишь, какой любопытный!» Иваныч подошел к бассейну и, опустившись на колени, сунул руку в черную воду. «Шестеро приехали на машине. Шастали по дому, как хозяева, нос совали куда не надо. Один даже по-русски балакал. А я минут за пять управился. Побил их, как уток!» Старик поболтал воду рукой, потом встал на ноги и задумчиво посмотрел на расходящееся по поверхности круги. «Не слышит, Настюшка!» Ласково проговорил он. «Видать, далеко отсюда. Ну да ладно, сейчас кликну». Он запустил правую руку в карман шинели и достал тростниковую флейту, приложил к губам и сдал несколько отрывистых звуков. Пронзительные и тревожные нотки больно ударили по перепонкам. Даша поморщилась, лейтенант Ефимов застонал, зажмурив глаза, но Иванычу эта музыка была как мед». «Настюшка сплела эти верёвки из человеческого волоса!» Как бы невзначай заметил старик. «Крепко держат! Я ведь сразу заметил ваши неловкие потуги освободиться! Но напрасно шкуру рвёте! Не вырвитесь!» И вдруг до слуха донеслось далёкое утробное мычание Наполненный тоской одинокого существа, звериной яростью и предвкушением награды, этот голос... Вызывал в душе обоих пленников ужас «Услышала, дорогуша!» Улыбнулся дед. «Сейчас? Значит, познакомитесь!» 11 «Одиннадцать» Иваныч стоял у бассейна и внимательно смотрел на водную гладь. Смотрели на воду Ефимов и Даша. Они чувствовали, что старик притащил их в сарай не случайно. Все его действия были оправданы одной только ему, понятной целью, потому и убивать он их сразу не стал. Черная вода забурлила, запенилась и пошла кругами. В воздухе стал ощущаться запах гнилой рыбы и затхлости. А потом из воды показалась покрытая черными слипшимися волосами голова. И «Не робей, выходи! Выходи!» Улыбаясь, позвал Иваныч. «Ради тебя старался!» Парализованные ужасом Кольцова и Ефимов, не отрываясь, смотрели на отвратное создание, которое подобралось к краю бассейна и бессмысленным взглядом уставилось на пленников. Землистое, покрытое шрамами и струбьями кожа, вытянутое лицо, тонкие синюшные губы и безжизненные мутные глаза мертвеца с крошечными зрачками. Такой была неведомая гостья. Словно спрашивая, тварь протянула руки в сторону Иваныча и протяжно завыла. Хотела ли она произнести слова или просто бездумным мычанием реагировала на речь деда, было неясно. Но старик приблизился к ней обхватив ее голову руками, прижал к груди. «Эх, Настюшка, где ж тебе найти таких, чтоб пришлись бы по вкусу?» Процедил с болью в голосе старик. «Сколько лет-то еще? Да все мало тебе». Настюшка завыла еще громче и аккуратно отстранилась от старика. «Она выглядит как мертвец», едва слышно прошептала Даша. «Господи, разве такое может быть в природе?» «Заткнись», прошептал Ефимов. «Не шевелись и не делай резких движений». Дед погладил свою подопечную по голове, постоял немного рядом, потом отошел от бассейна. «Она не мертвец», в голосе старика зазвучал металл. «Последний фриц, который болтал по-русски, и которого я сюда приволок, тоже верещал о том, что видит оживший труп!» «Я его переубедил, пока она вытаскивала его печень!» Настюшка забормотала и, упершись руками в края бассейна, вылезла немного из воды. «Погоди, дед, погоди!» – заговорил лейтенант. «Мы все равно в твоей власти. Расскажи хотя бы, что с ней произошло!» «Любопытный!» <свят> – протянул Иваныч. «Из образованных, что ли? Книжки, небось, читать любишь?» Дед посмотрел на Настюшку, приблизился к ней и, приложив палец к губам, покачал головой. Тварь, следившая за каждым его движением, приглушенно вскрикнула и, перебирая костлявыми руками, медленно отползла в воду. «Было у царя три сына!» <свят> – с усмешкой на губах начал Иваныч. И решил царь, что пришло время его возмужавшим детям жениться. Привел, значит, сыновей в чистое поле. Дал каждому лук и стрелу и сказал. «Куда стрела упадет, там жену себе и найдете». Старик замолчал и, прищурившись с интересом, посмотрел на лейтенанта. «Решил нам сказку рассказать?» Усмехнулся Ефимов. «Мы ожидали услышать правду». «Так все правда!» Хмыкнул дед. Старший и средний сыновья удачно женились, со стрела младшего улетела в самое сердце болот, где свою любовь Горемыка и нашел. «Выходит, младший это ты?» – сказал Ефимов. «Извини, дед, но на царского отпрыска ты не очень похож». «Это верно. Батюшка-то мой хоть и дворянином был, да к царскому роду только по бабкиной линии причастен». Рассмеялся Иваныч. С причудами и странностями. всю истину в былинах и сказках искал. ход улюбил страсть как. Особенно уважал охоту на людей. Такие загоны устраивал, что его дружки сами напрашивались, дабы позабавиться и испытать лихость. На секунду старик задумался. Взгляд его застыл, морщины разгладились. Видимо, воспоминания полностью овладели его сознанием. Ефимов покосился на Дашу и слегка толкнул ее плечом. Кольцова тут же почувствовала, как он сунул ей в руку осколок стекла. «Хорошо помню тот день», – очнулся старик. «Сто лет прошло с тех пор, а в голове ясность. Небывалая». Натянул ей тетиву и отпустил. А стрела полетела так, будто ветер ее подхватил. «Ого! Сколько ж тебе набежало?» – удивленно спросил Ефимов. Да, 120 уже годиков. Оскалился Иваныч. Думаешь, вру? Это Настюшка силу даёт. Она научила, как продлить жизнь, показала, где на болотах останавливается время. Она стрелу мою нашла. Только тогда с жабой обликом была схожа. Напугала до потери речи, неделю в плену держала. Кусала зубами, но не до смерти. Кровь любила пить. Ф зараза. Несколько раз чуть в трясину не уволокла, когда пытался убежать. Страшное для меня было время. Думал, скоро сдохну. Но нет. В одну из страшных холодных ночей озарение мне пришло. Явился её истинный облик. И всё мне про колдовство чёрная Настюшка рассказала. «Ты сумасшедший!» Не выдержала молчавшая до последнего момента Даша. «Сволочь! Немедленно нас отпусти!» Лейтенант в отчаянии толкнул медсестру локтем. «Не слушай ее! Это сгоряча!» — крикнул он. «Пусть говорит. Все равно слова пустой звук». Дед тихо рассмеялся и добавил. «Хотите узнать, что дальше-то было?» э, «Почему бы нет?» — дрожащим голосом ответил лейтенант. «Такую-то историю и не дослушать». «Да и пожить не небось охота». «На полчасика-то дольше», — засмеялся старик. «Многое Настюшка мне поведала. Не голосом, конечно, а мыслями. В самую голову проникала. О том, как ей снова человеком стать, рассказала в последнюю очередь, когда я уже к ней привыкать стал. Поначалу душа моя воспротивилась, да чего ж не сделаешь ради любви. Привязался я, значит, к ней». По-другому она стала мне видеться, словно бы в истинном образе. Вот и начал я потихоньку обживаться на этом островке, а когда жилище построил, стало людишек к ней приводить. Негодные все попадались, от них мало, что Настюшка себе впрок могла взять, и иногда казалось, что человеческий облик и вовсе ей не вернуть, а сколько ж она их сожрала и не счесть. честь, порою самому страшно становилось. А она, видишь, тоже баба. Бывало смекнет, что ничего не выходит, и начинает беситься. Вот уж страсть так страсть. Посмотришь на ярость звериную. В жилах кровь так и стынет. То рвет человека на куски, пока он еще живой. То наладилось из человеческой кожи шить себе одежку. и Вроде как, и взамен своей лягушачьей шкуры. И все же со временем стала она изменяться. Меньше лягушачьего... «Больше людского. А значит, наступит час, когда спадет колдовство, и она вернет себе истинный облик». «Думаешь, это чудовище когда-нибудь станет человеком?» – неожиданно выкрикнул Ефимов. «А может, эта тварь никогда и не была человеком, и она просто заморочила тебе голову?» Произнесенные лейтенантом слова прозвучали как провокация, и Даша поняла, что он хочет выиграть для нее время. Она с ужасом заметила, как у Иваныча побелели от злости губы, как и без того злые глаза запылали яростью. «Заскнись, собака!» Брызгая слюной, зарычал дед. «Что ты понимаешь, безмозглый ублюдок?» Старик приблизился к Ефимову и размашисто ударил его кулаком в лицо. «И сейчас поглядим как ты зачирикаешь!» Иваныч схватил Ефимова за воротник, встряхнул как тряпичную куклу и поволок к бассейну. Сложно было поверить, что в этом долговязом старике может быть столько силы. Без особого труда он подтащил лейтенанта к чёрной воде, приподнял его словно щенка и пренебрежительно швырнул на скользкие камни. «Сначала она выпьет кровь», — сказал он, — «а потом займётся ливером. Любит Настюшка печёнку, аж трясёт её от жадности. Курва!» Настюшка завыла, ощутив запах крови и близкую поживу. Изогнулась, готовясь к атаке, и, растопырив длинные костлявые руки, стремительно бросилась на беспомощную жертву. «Ешь! Насыщайся!» – улыбаясь, сказал старик. «Все для тебя. Лишь бы тебе было хорошо!» Тело Ефимова сотрясали конвульсии. Он не пытался сопротивляться, смирившись с неизбежным, а жуткое чудовище – Урча и подвывая, рвала ему глотку. Даша видела стекленеющие глаза лейтенанта, его немую боль. Он смотрел прямо на нее, шевеля губами, будто пытаясь произнести слова биги ги... прочитала Даша на его перекошенном отсудорок лице. Крошечным осколком стекла она обрывала одну нить за другой. И иногда стекло соскальзывало и полосовало кожу, но женщина этого не замечала. Минута Другая. Вскоре она почувствовала, что узел ослаб, и тогда, собрав силы, импульсивно дернула руками, разрывая проклятую веревку. Вскочив на ноги, она бросилась к двери, через которую старик вошел в комнату. Иваныч даже не пошевелился. Он просто стоял и с интересом смотрел, как убегает Даша. Распахнув дверь, она выскочила на улицу и, не разбирая дороги, бросилась во тьму. «Ату ее! эту Понеслось вслед... «Эту!» 12 Мрак отступал медленно. Робкая полоска света тускло блестела где-то у самого горизонта, но Даша знала, что рассвет неизбежен, как было испокон веку, и как будет до скончания времен. Едва переставляя ноги от усталости, она брела по болоту каждую секунду, рискуя провалиться в трясину и навсегда сгинуть в бездонной прорве. Ее не покидал страх тело тряслось от лихорадки, в голове роились сумбурные мысли. Она знала, что заблудилась, но её не оставляла надежда выбраться на твёрдую землю и, наконец, отдохнуть. Продолжал сыпать холодный дождь, но ветер прекратился и в природе наступило какое-то небывалое умиротворение. Впрочем, ей не нравилась эта тишина. Любой шорох, всплеск или треснувший под ногой сучок вызывали приступ паники. С каждой минутой становилось всё светлее, Иногда медсестра останавливалась, чтобы оглядеться и понять, куда двигаться дальше. Но окружающая картина не радовала. Кругом только болото. Бескрайне дремучие, обрамленные темной полосой далекого леса. Кочки, бугорки, поросшие чахлым кустарником, затянутая резкой вода. Кольцова с трудом добралась до какого-то островка и, цепляясь за пожухлую траву, выбралась на сушу. Почва оказалась мягкой, податливой. Возможно, это и не почва была, а сплетённая тугим комом корни трав. Но какое это имело значение? Главное, что она могла сделать передышку и набраться сил. Уткнувшись лицом в сырой мох, она несколько минут лежала не шевелясь, а потом её сознание стало проваливаться в блаженное забытьё. Она понимала, что совершает непростительную ошибку, что нужно сжать волю в кулак и двигаться дальше, но против Противиться сну не было ни сил, ни желания. Неподвижность расслабила и погрузила в блаженное состояние покоя. Но из этого состояния ее вырвало острое чувство безысходного ужаса. Она встрепенулась, жадно потянула воздух и, осознав неизбежность положения, тихонько завыла. До слуха донесся всплеск воды и едва различимый шепот. Она затылком ощутила ненасытный взгляд и почувствовала тошнотворный запах тухлой рыбы, способной свести с ума. Даша четко представила, что ее ожидает. Негромко всхлипнула, приподнялась на локтях и повернула голову. Высунувшись из воды, покрытая крапинками зеленой ряски, Настюшка бездумно смотрела на медсестру. Безмолвная, бездушная, словно оживший мертвец, она скалила черные зубы и медленно подползала к своей добыче.